Глава 9. Тётя Света, мамина знакомая, работает в платной клинике. Она сделала мне справку о беременности и даже липовое УЗИ. Я сказала, что это розыгрыш для парня, хочу типа посмотреть на его реакцию. Она посмеялась над моим планом, но зато поверила. Уверена, что она не станет никому рассказывать. Зато босс после такой новости точно не захочет на мне жениться. Ему придётся отпустить меня. Ведь кому нужна невеста, беременная от другого. Конечно, план не идеален. Он может проверить мои справки. Но захочется ли ему возиться? Я дошла до такого отчаяния, что даже начала думать, может быть, забеременеть от Макара по-настоящему. Но это сложно, учитывая его занятость и тот факт, что у нас с ним ничего не было. Он даже никогда не приглашал меня к себе домой. Да и заводить ребёнка только для того, чтобы отделаться от брака с боссом, как себе решение. Ладно, об этом я ещё успею подумать. Сначала Владимир Александрович должен доказать полную невиновность моего отца. Я сажусь в машину и снова из боевой дамы превращаюсь в скромную девочку, опускающую глаза вниз, когда Владимир Александрович здоровается со мной. Мы едем молча. Он за рулём. Отпустил водителя, значит. А я раньше думала, что он просто не умеет водить, раз у него водитель Как же много я о нём не знаю. Вспоминаю его сообщение. Всё улажено. Отдаёт ли он себе отчёт, что спрашивал о моих длительных отношениях так, как будто это какое-то очередное его юридическое дело. Для него это ерунда. Он даже не думает, что у меня могут быть чувства, что я могу быть расстроена. Человек-машина. Я злюсь. Не планировала сегодня с ним разговаривать, но не могу сдержаться. Поворачиваюсь к нему и спрашиваю, «Зачем вам такая жена, которая любит другого?» Кажется, что я не задала свой вопрос вслух, потому что босс никак не реагирует на мои слова. Он паркуется. Я поднимаю глаза и смотрю на вывеску ресторана. Самый дорогой в нашем городе. В его стиле, но не в моём. Владимир Александрович отстёгивает ремень и только после этого поворачивается ко мне. Я думал, мы закончили этот разговор. Мира. Когда он вот так смотрит на меня, прищурив глаза, трудно быть дерзкой. Но я всё же решаюсь высказаться. Вы же понимаете, что я буду любить Макара даже после расставания? Я произношу это с такой страстной горячностью, что сама себе удивляюсь. Я ни разу Макару в реальности так не признавалась. Обычно мы просто пишем это в сообщениях. «Люблю и точка». Вот так прямо, глаза в глаза, я ему не говорила. Зато сказала боссу, что делает со мной нежелание выходить замуж. Губы Владимира Александровича растягиваются, он улыбается, смеётся надо мной. Вот как. Что смешного я сказала? Вообще-то я говорю серьёзно. Возмущаюсь и скрещиваю руки. Мира, пройдёт время, и ты поймёшь, что твои чувства к Макару ничего не стоят. «Простая детская влюблённость, от которой очень легко избавиться». Округляю глаза. «Что вы такое говорите? Я, по-вашему, совсем ребёнок? Зачем тогда на мне жениться? Найдите кого-то постарше». Я хотела, чтобы это прозвучало возмущённо, а получилось так, как будто я обиделась. «Мы можем перейти на «ты». Попробуй», – отвечает босс, в очередной раз игнорируя мой вопрос, почему он выбрал меня. Не хочу я переходить на «ты». Это не глупая влюблённость, вы ошибаетесь. Владимир Александрович выходит из машины. Явно хочет дать мне понять, что это всё ему надоело. Он открывает мне дверь, и я тоже выхожу. Ну ничего, это тоже хорошо, что он меня игнорирует. Может быть, достать его своими вопросами, и тогда он откажется жениться? Я продолжаю хвататься за соломинку, медленно уходя под воду. Звонит телефон. Это мама. Я не сказала никому, куда ушла. «Ты где?» – спрашивает она, как только я подношу телефон к уху. Я смотрю на босса, который галантно ждёт, когда я закончу разговор. Как это всё нелепо. Язык с трудом поворачивается, когда я говорю маме. Я с Владимиром Александровичем. Хочу продолжить и сказать, что я пошла с ним в ресторан, но мама перебивает. «Отлично!» – говорит и бросает трубку. Возмущённо дышу. Не понимаю, откуда у неё доверие к Владимиру Александровичу. Раньше, когда я гуляла с Макаром, то она всё время говорила приходить домой пораньше и всякое такое. А тут... «Пойдём, Мира!» Берёт меня за руку. Официант, наверное, заметив нас ещё на улице, открывает дверь, провожая до столика в самом центре зала. «Позвольте взять вашу верхнюю одежду». Я снимаю куртку, смотря по сторонам. Классическая музыка, дамы в длинных платьях, мужчины в костюмах, а я в свитере и джинсах. Но смущаться из-за этого не собираюсь. Сам меня сюда притащил. Пусть знает, что я к такому не привыкла. В очередной раз наивно надеюсь, что это повлияет на его решение жениться на мне. Бросаю мельком взгляд на босса. Он смотрит меню. Кажется, ему и дело нет до моей одежды. «Я сделаю заказ за тебя?» Спрашивает. «Я лишь киваю. Хочется съязвить. Конечно. Вы уже давно все решили за меня. Заказ – это пустяк по сравнению со свадьбой. Естественно, я молчу. Все-таки пока от него зависит дело моего отца, так открыто дерзить страшно. Пока босс диктует официанту заказ, я засматриваюсь на женщину за соседним столиком». Блондинка с красивой укладкой, в элегантном платье, с кольцами на руках. И одна. Вот кому бы здесь сидеть вместо меня. Может подкинуть ему эту идею. Поворачиваю голову в сторону босса и сталкиваюсь с его тяжёлым взглядом. Он как будто прочитал все мои мысли. Теперь осуждающе смотрит и для убедительности пальцами постукивает по столу. Вдоль моего позвоночника пробегают мурашки. Сердце сжимается, как мне не нравится это свидание. Лучше я сейчас погуляла бы по парку с Макаром. Смотрю в окно, в голову приходят неприятные мысли. Ресторан недалеко от его тренировочного центра. Вдруг он случайно пойдёт мимо и увидит меня. Меня бросает в холодный пот. Понятия не имею, как выкручиваются люди, которые обманывают своих вторых половинок. Я бы не смогла изменять. А сейчас это не измена. Просто Владимир Александрович вынуждает меня. «О чём задумалась?» Спрашивает меня босс. «Да так, ничего интересного». Официант приносит заказ. Еда на таких красивых тарелках. Пахнет и выглядит очень вкусно. Я беру вилку с неожиданно разыгравшимся аппетитом. Хотя до этого мне есть совсем не хотелось. Попробую мясо и салат. Теперь я понимаю, чем ресторан отличается от обычных кафе. Правда вкусно. Быстро съедаю свою порцию. Владимир Александрович, напротив, ест немного. Больше как будто наблюдает за мной. Как только я заканчиваю вкусный ужин и отодвигаю тарелку, он спрашивает, прожигая меня своим взглядом. «Ты же не рассталась с ним?» «Я прав. Это так неожиданно, что я теряюсь. В испуге качаю головой». «Но он не верит. Как вы узнали? Неужели следили за мной?»